Глава 30. Приход старика. Хотя крайняя бдительность Элены Рня открыла ей ничего, что доказывало бы торжество между Ланселотом Дерелем и тем человеком, который был виной смерти её отца, она имела успех в другом отношении. К большой досаде многих, а в число их следует включить и молодого художника Марис де Креспиени много лет уже не принимавший участия ни в чём, а ни в ком, оказывал большое расположение к молодой жене Джилберта Монктона. Старик никогда не забывал тот день, в который воспоминание о прошлом внезапно предстало перед ним вследствие появления молодой девушки с прекрасными светлыми волосами, которая показалась ему живым изображением потерянного друга. Минуты этой Он не забывал никогда. И спустя немного дней после прибытия Элинор в Толдель, он случайно встретил её во время прогулки. Он настойчиво требовал, чтобы остановились и дали ему возможность поговорить с ней, к душевному прискорбию двух старых девственных стражей. Элинор пользовалась каждым случаем для сближения с другом её отца, на него она рассчитывала для исполнения своего обета мести. От законов она от волетворения ждать не могла. Один де Креспини имел в руках и мог распорягать тем состоянием, на которое так сильно надеялся его молодой родственник. В его власти было наказать низкого обманщика, который ограбил беспомощного бедного старика, даже если бы не существовало такого побуждения. Любви Эленор к её покойному отцу было бы достаточно, чтобы внушить ей нежные чувства к владельцу Удлинса. Её обращение с ним под влиянием этого нежного чувства на него действовало как волшебство. Он требовал непременно, чтобы во время его ежедневных прогулок всегда направлялись к той стороне, где их химеи разделялись только лёгкой железной решёткой и где он мог надеяться встретить Элинор. Понемногу он вынудил её дать обещание в назначенный час выходить к нему навстречу, если только погода была хороша. И тщетны были все усилия двух старых девиц посредством всех возможных хитростей, какие они только могли придумать, удержать старика дома в назначенный им час. А они усердно молили Бога о постоянном дожде, бурях, туманах, ураганах и других непогодах, которые могли бы удержать дома болезненного старика, их пленника. Наконец, однако, ни дождь, ни буря не могли приносить более пользы этим ожидающим девам, приведённым в отчаяние. Мари ж де Креспинье положительно настаивала на том, чтобы пригласить мистера и миссис Монктон в Удлендс. Прошу вас приезжать, когда вам только будет можно, хотя бы и каждый день. писал старик дрожащую рукою, «немного криво, но еще достаточно твердо для того, чтобы подписать свое имя под духовным завещанием». Две сестры не могли видеть, как он пишет без того, чтобы не вспомнить об этом акте. Написан ли он и в их ли пользу? Или еще предстоит его написать? Или, может, его никогда не составят? А Ланселот Дерриль получит столь желаемое состояние, как законный наследник». Лавиния и Сара де Криспини терзались при одной мысли о возможности этого последнего случая. Они думали не об одних деньгах, землях и постройках, они думали также о доме, в котором прожили так долго, с которым сроднились, о тех сокровищах из домашней утвари, с которых пыль они стирали сами, не допуская до них боли и низких рук. Такими священными предметами они были в их глазах. Тут были старинные серебряные подносы, сервизы для кофе и для чая, большие фарфоровые вазы с драконами на лестнице и игорные столы с инкрустацией в зелёной гостиной. Неужели безжалостный законный наследник захватит в свои руки и эти предметы благоговейного поклонения двух престарелых сестёр? Они знали, что не могли по праву прибегать к милосердию лонселота дереля. Не они ли настояли на его отправлении в Индию и тем навек сделали его своим врагом? Может быть, было бы лучше, если бы они с ним обходились более ласково и позволили ему оставаться в Англии и бывать в Удлинсе сколько угодно, давая ему полную возможность чем-нибудь оскорбить старого дядю? «Кто может рассчитывать вперед на прихоти старика?» – думали сестры. «Может быть, от того только, что дядя редко видел Ланселота?» Он к нему лучше расположен. С другой стороны, теперь угрожала ещё большая опасность от внезапной прихоти вынушённой больному старику Каленар Монктон. Сёстры, следя за успешным ходом этой странной дружбы, становились с каждым днём бледнее и мрачнее. Джилберт Монктон не препятствовал посещениям своей жены Удленса. Он знал, как тщательно дверь дома мистера де Криспини ограждалась от племянницы вдовы и ее сына, и был уверен, что там Эллинор, вероятно, не встретится с Ланслотом Деррилем. Вследствие этого мистерис Монктон пользовалась полной свободой навещать друга ее покойного отца, когда ей было угодно, и вопросом первой важности для нее было находиться в дружеских отношениях с мистером де Криспини и иметь свободный доступ в его дом. Она вполне могла судить по наружному виду старика, по страшной изменчивости его здоровья, что положение его было ненадёжно. Один день он был весело оживлён, а на другой лежал обессиленный на болезненном ло dre. Он мог ещё прожить несколько лет или умереть внезапно, умереть, оставив своё состояние в руках лонслота Дэреля. Две сестры с возрастающим беспокойством наблюдали за успехами мистера Смонктона в расположении их дяди. Старик как будто повеселел в её обществе. Он не имел и тени подозрения об истине. Он верил вполне, что сходство между молодой женой нотариуса и Джорджем Вэном один из тех случаев, которые встречаются в жизни каждого. Он думал это, а между тем, несмотря на то, ему казалось, что присутствие Элинор возвращало ему часть утраченной молодости. Ему даже как будто возвратилась память в обществе дочери его покойного друга. Он мог сидеть с ней целыми часами, разговаривая так, как не слыхали его племянницы, чтобы он говорил уже много-много лет. Он рассказывал о том прошлом, в котором Джордж Вен играл такую важную роль. Эллендер никогда не наскучал его рассказы, и Морис де Криспенни находил наслаждение передавать их слушательнице, которая слушала их с таким участием. Он привык только к равнодушной учтивости своих племянниц. Случалось иногда, что, слушая его, они подавляли зевоту в самую интересную минуту рассказа и тем перебивали нить его мыслей очень неприятным образом. Их неподвижные и тупые физиономии производили неприятное впечатление. Он не привык к тому, что во время его разговора было к нему обращено прекрасное, серьёзное лицо, пара ясных серых глаз, оживлявшихся новым блеском в критическую минуту рассказа и прелестные губы, полураскрытые от напряжённого внимания. Старик не привык ко всему этому. Он совершенно сделался рабом и поклонником Элинор. Старые девицы поистине радовались, что мисс Винсент уже замужем за Монктоном, а то, пожалуй, мистер Дегреспене мог бы привязаться к ней до безумия. Мисс Винсент могла быть побуждена к расстолюбию, и вместо Тольдельского приората Удлен смог бы получить новую хозяйку. На счастье, Эленор, тревожная душа старых девиц, были в некоторой мере успокоены несколькими словами Мариса Дегреспене в разговоре с мистером Монктоном. В числе сокровищ, которыми владел старик, и в воспоминаниях о прошлом, главная ценность которых заключалась в мысли ими побуждаемой, было одно особенно драгоценное для Элинор. Это был миниатюрный портрет Джорджа Вэна в одежде, которую он носил 60 лет тому назад в Оксфордской коллегии. Этот портрет был очень дорог для Элинор. Отделка не представляла дивного произведения искусства, но терпеливое, добросовестное исполнение, которое стоило более времени и денег, чем изображение. Половина членов нижней палаты могли бы ставить теперь. Портрет представлял белокорого юношу с ясными голубыми глазами, исполненными надежд. Это было живое олицетворение юности и её покояваться. Глаза ее наполнялись слезами, когда она смотрела на эту миниатюру на слоновой кости в овальном футляре красного софьяна. «Крокодил!» – подумала одна из старых дев. «Все вы угодницы!» – пробормотала себе под нос другая. Но именно этот портрет и подал повод к разговору, который имел такое благодетельное, успокаивающее действие на двух сестер. «Да, моя милая», – сказал Морис до Креспиния. Этот портрет был написан 60 лет тому назад. Джордж Вен, будь он теперь жив, имел бы около 80. Вы сами, вероятно, не можете судить о вашем сходстве с этим лицом. Редко бывает, чтоб мы видели его сами. На лица этого юноши до того походит на ваше, моя милая, что вы мне напоминаете мою молодость. Точно так же, как запах старомодного цветка изгнанного нашим усовершенствованным садоводством в палисаднике коттедж, напоминает мне лужайку, где я в детстве играл у ног моей матери. Знаете ли вы, что я намерен сделать вместе с Рисманктом Эленор подняла немного брови, плутовски улыбаясь, как будто говоря: "Я не в силах разгадать ваших причудливых фантазий. Я намереваюсь в моём завещании назначить вам этот портрет". Обе старые девы вздрогнули, взволнованные одним и тем же чувством. Глаза их встретились. Старик написал завещание или ещё думает его написать? Это намерение уже имело своё значение. «Они так много выстрадали от мысли, что их дядя умрет, не оставив завещание, и имение, конечно, перейдет в руки Ланслота!» «Да, моя милая», — повторил мистер Декреспини, «я оставлю вам этот портрет после моей смерти. Он не имеет никакой ценности». Но я и не желаю, чтобы вы, когда меня не станет, имели другой повод вспоминать обо мне, как только по нежному чувству вашего сердца. Вы слушали с живым участием мои рассказы о Джорджи Вене, со всеми его недостатками, которых я вовсе не отвергаю. Он был и лучше меня, и с более блестящими дарованиями. Может быть, вам иногда доставит удовольствие взглянуть на его портрет. Элеа зарили лучом солнца очень печальный путь жизни, моя милая, прибавил старик, не обращая никакого внимания на то, как мало лестного заключалось в этом замечании для его преданных сиделок и попечительниц. Я вам очень благодарен. Если бы вы не имели состояния, я бы оставил вам денег. Но вы жамужем за богатым человеком, и кроме того, моё имя уже предназначено. Я не имею права им распоряжаться по собственному усмотрению. На мне лежит исполнение долга, долга, который я считаю священным, и я исполню его. Старик никогда ещё не говорил так откровенно о своих намерениях. С бледностью на лице сёстры и два перевода дыхания устремляли друг на друга неподвижный взор. Что значили эти слова? Ясно, что состояние должно же быть оставлено им. В каком долгу? Мог быть, Мариз де Креспи не у кого-нибудь другого, как у них. Не ходили ли они за ним столько лет? Не держали ли его в жепирти и в отдалении от всякого живого существа? Какое право имел он быть благодарен кому-нибудь кроме них, когда они так тщательно наблюдали за тем, чтоб никто не мог оказать ему услуги. Однако для Элинор Монктон слова старика имели другое значение. Кровь прилила ей к лицу, сердце забилось сильно. Он думает, что Ланцелот отдарил? заключила она в уме. Он оставит своё состояние Ланцелоту. Он умрёт, прежде чем узнает зло, нанесённое моему отцу. Его завещание верно уже написано, и он может умереть прежде, чем я решусь ему сказать «Сын вашей племянницы, низкое существо и обманщик». Это был единственный раз, когда Марис де Криспинии упомянула о своих намерениях насчет своего состояния. Он высказал ясно, что Эленор его деньги не достанутся. И сёстры, которые до сих пор неусыпно наблюдали ревнивым взором за стариком и его любимицей, с той поры предоставили мистре Смонктон полную свободу приезжать и уезжать, когда ей было угодно. Но всё это не приближало Эленор к достижению её главной цели. Ланселот дер едвал в Толдели. Он ухаживал за свою невесту со свойственным ему свободным и несколько равнодушным обращением. Лора была счастлива по временам, по временам же невыразимо страдала, когда жестокие муки ревности, ревности Элинор и ревнивые подозрения в выскоренности её жениха терзали её душу. И Джилберт Мунктон сидел день за днём то в библиотеке, то в гостиной, то в комнате Элинор, наблюдая внимательно за женой и влюблёнными. Но хотя дни и недели мчались с неестественной быстротою, как оказалось Эленор, и тянулись с убийственной медлительностью по мнению ее мужа, время проходило, а дочь Джорджа Вена не подвигалась ни на один шаг по тому пути, который избрала себе. Настало Рождество. Девушка, молодость которой прошла в бедных жилищах, грядется ее скрывал ни счету последних дней своей жизни. Прежняя молодая хозяйка, изъедавшая одну нужду, не знавшая, как разделить несколько унций чая, как у милости ведь лавочника, и вымолить у него отстрочку долго, теперь была вызвана принять на себя роль щедрой владительницы Тольдельского приората и раздавать мясо и хлеб, одеяло и водку, уголи и шерстяные платья целой толпе голодных нищих, дрожащих от холода. Прошло Рождество и Новый год, и влялся в свете при самых невыгодных условиях, дурной погоды. Тогда, как весна, эта страшная весна, которая должна быть свидетельницей свадьбы Лоры, приближалась незаметными шагами, с каждым днём ближе и ближе. В отчаянии Элинор обратилась к Ричерду Торнтону. Она сделала это скорее по силе привычки, подобно тому, как нетерпеливый ребёнок жалуется матери, чем в надежде получить от него помощь для главной цели её жизни. "О, Ричард", писала она в отчении. "Помогите мне, помогите мне, помогите. Я думала, всё пойдёт так легко, если только я доберусь до Гезлюда, но я здесь. Я вижу ланцелот и Дэрели ежедневно, а несмотря на то, я не подвинулась ни на шаг. Что мне делать?" Январь на исходе, а в марте Лора Мессон выйдет за этого человека. Мистер де Криспини очень болен и с часу на час может умереть, оставив все свое состояние сыну своей племянницы. Неужели этому человеку, который причинил смерть моему отцу, суждено пользоваться всем счастьем, какое только может быть дано на этом свете?» Неужели же ему выпадет на долю большое состояние и прелестная жена, а мне так назначено стоять при этом и допустить его счастье, вспоминая, что произошло в ту страшную ночь в Париже, вспоминая, что мой бедный отец лежит в своей несвящённой могиле и что кровь его на руках счастливца. Помогите мне, Ричард, приезжайте ко мне, помогите мне отыскать явное доказательство вины Ланселота де Реля. Вы можете помочь мне, если только захотите. Ваш ум яснее моего, ваша проницательность не омрачена страстью, как моя. Вы не ослеплены негодованием. Вы были правы, говоря, что я никогда не буду иметь успеха в моём предприятии, но я надеюсь на вас, чтобы отомстить за смерть моего отца.